Анна Евда 30 чашек кофе Читают Сибиряк и Тася Миролюбова От автора Пей чересчур много кофе Носи слишком темную помаду И никогда не соглашайся на жизнь, которая тебе не нужна, советовала Моника Белуччи. Выпьем по чашечке кофе, поговорим, понаблюдаем, поделимся, подарим себе паузу и не будем торопиться. Узнаем друг друга и откроем себя. Пролог. Верить во что-то или в кого-то. Нужно ли? И я сейчас не про Бога, я про все остальное, глупое и серьезное. Смешное и несуразное, про интуицию и приметы, про талисманы и числа. Про своего человека и внутреннюю себяшку.